А не мы бросали водородные бомбы на них. И всегда я буду за это. Калибан. Ну, это пацифизм. Миранда. Конечно же, пацифизм. Эх вы, бездушный человек. Если хотите знать, я прошла пешком от Олдермастона до самого Лондона. Олдермастонские марши — весенние демонстрации английских сторонников мира и участников борьбы за запрещение ядерного оружия в рамках британского движения «Компания за ядерное разоружение». Организуются обычно по маршруту «Олдермастон, Лондон» и заканчиваются митингом на Трафальгарской площади. «У меня не так уж много свободного времени».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 Калибан. Разве все дело в деньгах? Миранда. Во всяком случае, теперь никто не может вам ничего приказать. Калибан. Где уж вам меня понять? Миранда, ну, почему же? Прекрасно понимаю. Я знаю, вы вовсе не Тедди-ненавистник. Тедди в пятидесятых, начале шестидесятых годов нашего века В Великобритании молодые люди, в основном подростки, выражавшие протест против властей, придержащих, собирались в шумные группы, устраивали яростные драки, разбивали витрины, ломали и поджигали автомобили. Одной из отличительных черт тедди была одежда в стиле эпохи Эдуарда VII, правил с 1901 по 1910. Откуда и кличка Тедди, уменьшительная от Эдуард. Но в глубине души вы же прячете ненависть. Из-за того, что по положению ниже кого-то, что не умеете четко выражать свои мысли. Они хулиганят и крушат все вокруг, а вы сидите и злитесь на весь мир. Сидите и твердите себе, делать добро людям и пальцем не шевельну, помочь человечеству выжить, Да, пусть оно катится подальше, это человечество. Надо о себе позаботиться, а оно и так обойдется. У меня было такое чувство, что я бью его наотмашь по щекам, и он вздрагивает от пощечин. Какой кому толк от ваших денег, если их не использовать по назначению? Вы понимаете, о чем речь? Колебан. Да. Миранда. О чем? Калибан. — О, вы, конечно, правы, как всегда. Миранда. — А вы, как всегда, иронизируете? Калибан. — Вы точно как моя тетушка. Вечно распространяется о нынешней молодежи о том, как люди нынче ведут себя. — Что всем все равно и всякое такое. Миранда. — Вы говорите так, будто гордитесь тем, что не правы Калибан.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 Тогда все поймут, что они вместе, что они чувствуют одинаково. Важно сочувствовать, не быть равнодушным. Неужели вам непонятно? Калибан. Я думал, мы говорим о водородной бомбе. Миранда, уходите. Я от вас устала. Вы словно море, в котором вес вместо воды вата.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 Захотела отправить деньги этим... ну, как их... по какому адресу?»